Нора Робертс Под мастейе смерти Издательство Эксмо На катке в центральном парке Нью-Йорка неизвестный снайпер убивает фигуристку, врача и учителя. За расследование берётся лейтенант полиции Ева Далас. Опытный следователь Ева видела много убийств, но с таким запутанным делом столкнулась впервые. Жертвы застрелены из тактической лазерной винтовки, а значит снайпер находился на расстоянии в несколько километров от зоны обстрела. Список мест, где мог скрываться убийца, кажется бесконечным. А вот совершить такой точный выстрел может не каждый. Муж Евы, компьютерный гений Рорк, вычисляет местонахождение снайпера. Что скажет Ева, когда окажется, что убийц было двое, а Центральный парк всего лишь разминка. Пролог Первое убийство. Ученик понимал, именно ради этого мгновения он трудился так усердно последние несколько лет. Бесчисленные жертвы, тренировки, дисциплина, обучение – все во имя единственной цели. Морозный и солнечный январский день 2061 года ознаменовал начало его карьеры. Ученик знал ясность ума и холод на крови. не менее важны, чем ловкость, направление и скорость ветра или влажность воздуха, а потому отчаянно старался усмирять свой пыл. Наставник всё тщательно продумал и организовал. Комната в частеньком отеле среднего класса на 2-ой авеню выходила окнами на запад, на тихий квартал Садтон-плейс. Окна открывались, на них были защитные экраны, а вдали виднелся центральный парк. Этаж наставник специально выбрал повыше, чтобы ветви деревьев не заслоняли вид. Оглянешься вооруженным глазом, и уолм и нринк кажутся маленьким белым комочком, отражающим солнечные блики, а посетители всего лишь цветные точки. Учитель с учеником много раз катались на этом катке, наблюдали, как жертва беззаботно кружит, позабыв обо всем на свете. Они обследовали и другие места: дом жертвы, ее любимые магазины. Рестораны работу изучили распорядок дня. В конце концов согласились: то к большому парку, то что надо. Работали молча, дружно и слажено. Наставник разместил держатель у западного окна. Ученик из закрепил на нём дальнобойную лазерную винтовку, и из приоткрытого окна в комнату ворвался морозный воздух. Ученик спокойно и уверенно заглянул в прицел и стал наводить резкость. Прямо по курсу замаячил коток. Так близко, что можно разглядеть следы от лезвий. Множество людей то тут, то там мелькали разноцветные шапки, перчатки, шарфы. Молодая пара держалась за руки и радостно смеясь, неуверенно двигалась по льду. Девушка с золотистыми локонами в красном обтягивающем комбинезоне и жилете кружилась волчком раз от раза всё быстрее, сливаясь в яркое пятно. Вот ещё одна пара. Молодые родители по обеим сторонам держали за руки малыша, а тот радостно улыбался, зачарованный новым развлечением. Старые, юные, среднего возраста, новички и посёры, кто-то стрелой проносится туда-сюда, кто-то едва стоит на коньках, и ни один не догадывается, что все они сейчас у него на мушке в нескольких секундах от смерти. И эти несколько секунд даны ему, чтобы решить их участь: жить им или умереть. Ощущение безграничной власти так сладостно. Есть жертва? Минутное замешательство, слишком много лиц, слишком много тел. Наконец ученик Кевнул, жертва на прицеле. Сколько раз он смотрел на знакомые черты в свой прицел, и не сосчитать. Этот будет последним. Ещё двое? И вновь бесстрастный кивок. В любом порядке можно начинать. Ученик проверил скорость ветра, с минуту прицеливался, затем расчетливо и холоднокровно приступил к делу. Девушка в красном комбинезоне стала выписывать круги под сечками назад и постепенно набирала скорость, готовясь к прыжку. Она начала вращение, перепрыгнула с правой ноги на левую, поднимая руки. Смертельный выстрел поразил ее в спину, но она еще несколько мгновений продолжала непроизвольно двигаться в заданном направлении. Умирающее тело словно реактивный снаряд с ходу врезалось в семью с малышом, повалило и отбросило их назад. Поднялся крик, люди переполошились, началась паника. Мужчина на другом конце катка приостановился и обернулся посмотреть, что стряслось. Смертоносный луч прошил его насквозь, в корпус, прямо по центру. Он рухнул на месте. За ним следовали ещё двое катальщиков, блага не успели вовремя увернуться и не врезались в него. Державшаяся за руки парочка неуклюже подкатила к перилам. Эх, кажется, они Только и успел сказать парень, махнув в сторону людского месива впереди. Удар пришёлся ему в лоб, прямо между глаз. Ученик стоял в номере отеля и в звенящей тишине всё ещё глядя в прицел, представлял себе крики и шум толпы там внизу. Можно было бы запросто убрать и четвёртого, и пятого, а то и целую дюжину. Легко, приятно. Как же беении чувства власти. Но вот наставник опустил бинокль. Три чистых попадания. Жертва устранена. В знак одобрения он тронул ученика за плечо, давая понять, что дело сделано. Отлично. Ученик быстро умелыми движениями сложил и зачехлил винтовку, наставник убрал треногу. Они ни словом не обмолвились о случившемся, но на лице ученика явно читалось и радость, и гордость за проделанную работу. а одобрение ему очень иллюстило. Наставник заметил все это и на губах его промелькнула улыбка. Надежно спрячь моё оружие, тогда от праздным мы заслужили. Отдохнем и завтра можно приступать к следующему. Когда тщательно скрыв все следы своего присутствия, они выходили из номера. Ученик уже не мог дождаться завтрашнего дня.